Глава шестая. Стоило мне сделать несколько шагов по ведущему к лестнице темному туннелю, как справа появился обвешенный обрывками ржавых цепей, тип в черной коже. Голова его была начисто выбрита, за исключением высокого оранжевого гребня посередине. В левом ухе блестели многочисленные серебряные кольца, рядом помещалось нечто похожее на... электрическую розетку. «Мерлин?» — спросил он. «Ты как?» «В данный момент нормально», — ответил я, пытаясь получше разглядеть его в темноте. «Мартин?» — сказал я. «Ты... ты изменился?» — он хмыкнул. «Возвращаясь из интересной тени, проторчал там целый год. Знаешь...» Есть места, где время мчится чертовски быстро. Полагаю, там весьма развита технология, урбанизация. Точно. А я думал, ты деревенский парень. Это в прошлом. Теперь я понял, почему папаша так любит города и шум. Ты ведь ещё и музыкант. Немного. Но у меня совсем другие звуки — придёшь на обед?» Собирался. Надо вначале переодеться и умыться. «Значит, увидимся за столом. Поговорим». «Конечно, кузен». Он потрепал меня за плечо, а я пошёл своей дорогой. Хватка у него по-прежнему была мощной. Спустя несколько шагов я почувствовал, как кто-то связывается со мной по козырю. Я замер и тут же откликнулся. Похоже, Корал решила вернуться». Вместо неё, однако, я увидел улыбающегося Мендера. «Ну, наконец-то», — сказал он, — «ты один, и, судя по всему, в безопасности». Когда немного прояснилось, я разглядел, что рядом с ним стоит Фиона и стоит весьма близко. «Да, всё в порядке», — откликнулся я. Вернулся в Амбар. «А ты как?» «Помаленьку». буркнул мендер глядя мимо меня хотя кроме стены с обрывками старых обоев позади ничего не было хочешь пройти спросил я с удовольствием побывал бы в амбаре сказал он но это удовольствие придется отложить до следующего раза мы тут вроде как заняты выяснили причину возмущений спросил я он взглянул на фиону потом перевел взгляд на меня — И да, и нет. Есть интересные намётки, но пока ничего определённого не доказано. — Ясно. Чем тогда могу помочь? Фиона вытянула указательный палец, и её тут же стало отчётливо видно. Я догадался, что она прикоснулась к моей карте для лучшего контакта. — Мы тут столкнулись с построенной тобой машиной, колесом-призраком. «Да? Ты прав, эта штука разумна. Искусственный интеллект не только технического, но и социального характера. Я был уверен, что она пройдет тест Тьюринга». «О, без сомнения», — ответила она. «С тех самых пор, как тест Тьюринга предполагает умение машина обманывать людей вводить их в заблуждение». «На что ты намекаешь, Фиона?» Твоя машина обладает не просто искусственным интеллектом в социальном смысле. Она откровенно антисоциальна. Мне вообще кажется, что она рехнулась. Призрак что же, атаковал вас? Нет, до подобного не дошло. Но машина чокнутая, понимаешь? Лживая и наглая. У нас нет времени на подробности. Похоже, она способна на любую гадость. «Не знаю, просто решили тебя предупредить, чтобы ты ей не доверял». Я улыбнулся. «Это всё?» «Конец послания?» «Да, пока да». Фиона опустила палец и поблёкла. Я перевёл взгляд на Мендера, намереваясь рассказать о множестве защитных устройств, которыми я напичкал свою машину, чтобы ею не смогли воспользоваться посторонние. Главным образом, однако, я хотел рассказать о Джарте. В этот момент связь внезапно оборвалась, и я почувствовал, как кто-то ещё требует контакта. Интересное ощущение. Я нередко размышлял, что произойдёт, если кто-то попытается связаться со мной по козырю в тот момент, когда я уже общаюсь с кем-то другим. Установится видеоконференция? Или пойдёт сигнал «занято»? «Смогу ли я временно кого-нибудь отключить?» Статистически такое было маловероятно, однако же... «Мерлин, крошка! Со мной всё в порядке!» «Люк!» Мендер и Фиона определённо пропали. «Со мной действительно всё в порядке, Мерль. Ты уверен?» «Да, как только всё стало налаживаться, я перешёл на скоростную линию». В здешней тени прошло несколько дней с нашей последней встречи. На нём были солнцезащитные очки и зеленые плавки. Люк выседал под зонтиком за маленьким столиком возле бассейна. На столе виднелись остатки обильного завтрака. Девушка в голубом бикини прыгнула в воду и пропала из виду. «Что ж, рад слышать. Что всё-таки со мной случилось?» Помню, ты говорил, что мне подсыпали наркотик, когда я был пленником в цитадели. Это правда? Похоже на то. Что ж, я всегда знал, вода — это гадость. Ладно, что произошло, пока меня не было? Понять, что можно, что нельзя ему говорить, всегда было проблемой. На чём мы остановились? — спросил я. «О, на...» — ответил он. «Да?» «Ну, у меня была возможность всё обдумать», — произнёс Люк. «И я решил дать отбой. Честь удовлетворена. Нет смысла переть дальше. Но я не собираюсь сдаваться на милость Рендома. Теперь ты скажи, как относится ко мне амбр Надо мне оглядываться по ночам или нет. Пока никто ничего не знает. Рэндома в городе нет, я сам только что приехал и не успел выяснить, что думают остальные. Он снял очки и внимательно на меня посмотрел. Значит, Рэндома в городе нет. Не волнуйся, я знаю, что он тебя не преследует, потому что он в каш... Я остановился на один слог... позже, чем следовало. «В Кашфе?» «Кажется, да. Какого чёрта ему там делать? Амбар никогда не интересовался этим местом. Там а, случилась смерть, — попытался объяснить я. Всё крайне напряжено». «Ха!» — воскликнул Люк. «Значит, ублюдок получил своё». «Хорошо. Но отчего это Амбар так засуетился, а?» «Не знаю», — ответил я. Лёг, хмыкнул. «Риторический вопрос. Теперь понятно, что у вас происходит. Надо признать, Рэндом держит Марку. Слушай, когда выяснишь, кого он посадил на трон, дай мне знать. Хочу быть в курсе дел родного городка». «О, конечно». — ответил я, безуспешно пытаясь сообразить, могу ли я навредить Амбру, распространяя подобную информацию. Со дня на день это станет известно всем, если уже не стало. «Что ещё новенького? Как там это которая была винтой Бейль?» «Пропала», — ответил я. «Куда? Не знаю». «Странно», — заметил он. «Думаю, мы её ещё увидим». Она была и Гейл, уверен. Дай мне знать, если она объявится, хорошо?» «Хорошо. Хочешь ещё разок сойтись с ней?» «Не могу представить худший способ провести время. Тебе повезло, что она с тобой не сошлась... поближе». «Не думаю, что ей этого хотелось», — ответил Люк. «Мы всегда отлично ладили. В любом случае, я вызвал тебя не за этим». Я кивнул. Это я и не знал. Как там мать? Не шевелится, а так в полном порядке. Ну, дела, покачал головой Люк. Знаешь, как-то не солидно для королевы находиться в таком состоянии. Вешалка. — Согласен, кивнул я. Но какая альтернатива? Мне бы хотелось освободить её. Что для этого нужно? Ты затронул весьма щекотливую тему. Не сомневаюсь. У меня сильное подозрение, Люк, что это она разжигает месть и натравливает тебя на моих родственников. Как в случае с бомбой. И это она уговорила тебя собрать частную армию с современным оружием, чтобы... атаковать Амбр. Да эти регулярные попытки убить меня каждую весну. Хорошо, хорошо. Ты прав, я не отрицаю. Но многое изменилось. Да, её планы рухнули, и сама она у нас в руках. Я о другом. Я изменился. Теперь я лучше понимаю и её, и себя. Она больше не сможет мной помыкать. «Почему?» «Этот трип. порядком расшатал меня. В том, что касается её и меня. Я уже несколько дней думал над этим. Нет, она больше не сможет водить меня за нос». Я вспомнил привязанную к столбу рыжеволосую женщину, которую терзали демоны. Теперь я уловил сходство. Но она всё равно моя мать». — продолжал Люк. — Я не хочу бросать её в таком положении. — Как ты думаешь, какое надо заключить соглашение, чтобы её освободили? — Не знаю. Вопрос не решён. — Она же твоя пленница, разве не так? — Её планы были направлены против нас всех. — Верно, но я больше не собираюсь ей помогать. А без такого человека, как я, она не справится — «Правильно. Но если ты откажешься ей помогать, что помешает Ясре найти кого-нибудь другого? Она всё равно опасна». «Теперь вы знаете её секреты. Это существенно осложнит ей жизнь. И сделает её ещё изощрённее». Люк вздохнул. «Полагаю, во всём этом есть доля правды. Но она не злопамятнее большинства людей». «Надо всего лишь договориться о цене. Не думаю, что такая сделка выгодна для Амбра». «А я думаю. Тем более, что Ясра уже у нас в плену». «Это, конечно, осложняет дело», — согласился он. «И всё же наверняка вопрос можно решить. Ведь её можно использовать гораздо лучше, чем в качестве предмета-интерьера». «Ну-ну». «Ну, хорошо. Что ты предлагаешь?» — спросил я. «Пока ничего. Я просто тебя прощупываю». «Ладно. Но сразу тебе скажу. Такую ситуацию трудно представить. Чтобы свободной она была полезнее, чем пленницей. Надо бы определиться, что есть польза. Но пока это всё слова. Пытаюсь прощупать ситуацию». — повторил Люк. — А заодно заронить пару зёрен. — Ну а какие проблемы у тебя? — У меня? Лично? Ты в самом деле хочешь узнать? — Ещё как. — Ладно, слушай. Похоже, мой братец Джарт вступил в союз с колдуном из цитадели по имени Маска. Оба охотятся за мной. Джарт попытался напасть на меня сегодня, но за ниточки, скорее всего, дергал маска. Скоро я с ними разберусь. Эй, а я и не знал, что у тебя есть брат. Сводный. Есть еще парочка, но с ними проще. Джарт уже давно пытается заполучить мою голову. Это серьезно? Ты никогда мне о нем не рассказывал. А мы никогда и не говорили о семейных делах, если помнишь. Да, но сейчас ты меня удивил. Кто такой этот Маска? Кажется, ты о нем уже говорил. Это Шару Гарул, так? Я покачал головой. Когда я вытащил твою мать из цитадели, компанию ей составлял такой же парализованный старик, на ноге у которого была вырезана Ренальда. А мы с маской перебрасывались заклинаниями очень странно сказал люк ответь узурпатер значит это он подсыпал мне наркотик скорее всего выходит я должен свести с ним счеты независимо от того что он сделал с моей матерью насколько крут джарт скорее подал и не уклюшу Во всяком случае, при каждом нашем столкновении он садился в лужу и оставлял на месте боя какую-нибудь часть тела. Бывает, люди учатся на своих ошибках. Верно. Сегодня он нёс какую-то мистическую чушь. Говорил так, словно скоро станет очень могущественным. «Ого!» — воскликнул Люк. «Похоже, маска использует его в качестве морской свинки». Для чего? Фонтан энергии дружище. Внутри цитадели пульсирует стабильный и мощный поток чистой энергии. теневое вещество. Он возник вместе слияние четырех миров. Знаю, я его видел. Сдается мне, что маска собирается прибрать фонтан к рукам. Когда мы встречались, он уже наложил на него руку. Да, но подключиться к фонтану сложнее, чем воткнуть вилку в розетку. Существует масса нюансов, многие из которых он, похоже, сейчас познает и осмысливает. Как, например, купание в нем при условии должной защиты придает силу, выносливости и совершенствует магические способности. Это не трудно, была бы подготовка. Я сам сквозь это прошел. Но в лаборатории старика Шару были заметки о более серьёзных вещах. Как заменить какую-нибудь часть тела чистой энергией? Крайне опасно и почти смертельно. Но если сделать всё правильно, результат превосходит все ожидания. Ты становишься суперменом, а таким живым козырем. «Я уже слышал этот термин, Люк». «Конечно, слышал. Мой отец проделал это с самим собой». «Точно!» — воскликнул я. Корвин утверждал, что Бран стал своего рода живым козырем, потому-то его практически невозможно было достать. Люк заскрипел зубами. «Извини», — сказал я, — «но мне так рассказывали». Вот в чём заключался секрет могущества Бранда. Люк кивнул. «По-моему, Маска знает, как это делается, и готовится потренироваться на твоём брате». «Чёрт!» — выругался я. «Только этого не хватало. Джард, как волшебное существо, стихийная сила или ещё какая-нибудь чертовщина. Это серьёзно». Что ещё тебе известно об этом процессе? О, в теории-то я знаю почти всё, но связываться с подобной штукой всё равно бы не стал. По-моему, при этом лишаешься своей человечности, что ли. Под конец тебе наплевать на других людей и на общечеловеческие ценности. Кажется, это и произошло с моим отцом. Что я мог сказать? Либо он говорит правду, либо нет. Люку очень хотелось верить, что отец пошёл на предательство под воздействием непреодолимой внешней силы. Я никогда не стал бы его разубеждать, даже если бы наверняка знал, что это не так. Поэтому я рассмеялся. В случае Джарта разницу придётся искать под микроскопом. Люк улыбнулся, затем добавил. Такой тип вместе с колдуном, да ещё на своей территории, могут запросто тебя уделать. «Разве у меня есть выбор?» — спросил я. «Они охотятся за мной, так что лучше ударить первым. Джарт ещё не прошёл обработку. Сколько она длится?» Подготовка сложна и достаточно хитрая, но субъект не обязан присутствовать на всех её этапах. Всё зависит от того, насколько продвинулся Маска. Значит, мне надо торопиться. Я не позволю тебе идти туда одному. Это самоубийство. Я хорошо знаю страж четырёх миров. У меня есть небольшой отряд наёмников, расквартированных в тени готовых к бою при первой команде. Если мы протащим их с собою, они задержат охрану, а может быть и пробьют нам дорогу. Сгодится ли там твое новое оружие?» «Нет. Мы пытались, когда я атаковал с дельтапланов. Придется сражаться врукопашно, из оружия подойдут кольчуги и мачете. Я подумаю. Мы можем использовать уброс, чтобы попасть туда, но войска не пройдут, а кузыри там ненадежны». «Знаю, над этим тоже придется подумать». «Получается, мы с тобой против Джарты и Маски. Если я расскажу кому-либо из наших, они попытаются задержать меня до прибытия Рэндом, тогда может оказаться поздно». Люк улыбнулся. «Знаешь, моя мать действительно могла бы нам пригодиться. Она знает о Фонтане гораздо больше, чем я». «Нет, Ясра пыталась меня убить. Полегче, полегче, дружище». «Вначале выслушай». Кроме того, Маска переиграла ее при последней встрече. Поэтому она сейчас вешалка. «Значит, впредь будет осторожнее. Так или иначе, он победил ее неумением, а хитростью. Она достаточно хороша. Очевидно, Маска застал ее врасплох. Она достойный союзник, Мераль». «Нет, она нам всем желает смерти». «Подожди», — поднял руку Люк, — «кроме Каина, вы противники скорее символические. Маска же — настоящий враг, который отобрал у неё нечто ценное и до сих пор этим пользуется. Да ей выбора, она выступит против маски. И если мы победим, то после победы над маской она пойдёт на амбр». «Да нет же! В этом и состоит вся прелесть моего плана». Даже слышать не желаю. Потому что заранее согласен, так? Я только что придумал, как решить все твои проблемы. После того, как мы освободим цитадель, подари ее матери в знак примирения. Другими словами, ты предлагаешь вручить Ясри неограниченную власть. Если бы она хотела направить ее против вас, то давно бы это сделала, Она боится взывать к полной мощи цитадели. Кашва сброшена со счетов, и мать обеими руками вцепится в возможность спасти хоть что-нибудь. Вот где польза. Ты в самом деле так думаешь? Лучше быть владычицей стража, чем вешалкой в амбаре. Черт бы тебя побрал, Люк. Ты всегда умел придавать глупейшим вещам привлекательный вид. Это искусство, Мерлин. Ну, mm. что скажешь? Надо подумать. Думай быстрее. Не исключено, что как раз сейчас Джарт уже принимает огненную ванну. Не дави на меня. Я тебе сказал, что подумаю. Это только одна из моих проблем. Сейчас я хочу пообедать, а потом... Пораскину мозгами в спокойной обстановке. Может... Расскажешь об остальных проблемах. Вдруг получится упаковать их в одну коробку. Нет, чёрт побери, нет. Я тебя вызову. Скоро. Договорились? Договорились. Но я хотел бы быть рядом, когда ты выдернешь мою мамашу. Кому-то надо смягчить обстановку. Ты ведь уже сообразил, как рассеять ее заклинание? Да. Рад слышать. а я не знал, как это делается, и думал, не переставая. «Тогда я здесь всё закончу и отправлюсь тренировать войска», произнес Люк, разглядывая вылишую из воды девицу. «Позовёшь меня?» «Ладно», — сказал я, и он исчез. «Потрясающе!» Неудивительно, что Люк постоянно отхватывает лучшие скидки. Как бы я ни относился к Ясре, Реклам он ей сделал первоклассную. К тому же Рэндом не приказывал мне держать её пленницей. Но поведёт ли она себя так, как обещал Люк? Это было бы логично, но люди редко следуют логике в критических ситуациях. Пройдя через зал, я решил воспользоваться чёрной лестницей. На верхней ступеньке темнела какая-то фигура — Это была женщина в длинном желто-красном платье, темные волосы рассыпались по великолепным плечам. Женщина смотрела в противоположную сторону. Услышав мои шаги, она повернулась, и я разглядел, что это Найда. «Лорд Мерлин, не знаете ли вы, где моя сестра? Кажется, она ушла с вами». Курл любовалась произведениями искусства — А потом отправилась по своим делам, ответил я. Где она сейчас точно не знаю, но она собиралась скоро вернуться. Хорошо. Приближается обед, а мы бы хотели, чтобы она к нам присоединилась. Как провели время? Полагаю, ей понравилось. Последние дни Корал часто грустила, мы надеялись, что поездка ее развлечет. Когда мы расстались, у неё было прекрасное настроение. «Вот как? Где это было?» «Неподалёку отсюда», — сказал я. «Вы куда-то уходили?» «Да, мы прогулялись по городу. А ещё я показал ей кое-что во дворце». «Значит, сейчас она во дворце?» «Была во дворце, когда я последний раз её видел. Но могла и выйти наружу». «Понятно», — произнесла Найда. «Жаль, что не удалось поговорить с вами раньше. Я ведь достаточно хорошо с вами знакома в некотором роде». «В самом деле?» «Я несколько раз перечитывала ваше досье. Оно произвело на меня огромное впечатление». «Досье?» «Это не секрет, что мы собираем информацию о людях, с которыми сталкиваемся по работе. В их число входят все, принадлежащие к дому Амбра, даже те, кто не имеет прямого отношения к дипломатии. «Вот уж не думал», — сказал я. «Но смысл в этом есть. Ваша юность, конечно, сильно приукрашена, недавние неприятности непонятны». «Они мне непонятны», — заметил я. «Хотите внести в досье поправки?» «Нет, просто любопытно».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 «Я — Бог?» «Ты можешь называть себя как угодно, спорить никто не станет. Богом, наверное, быть весело. Тогда кто, по-твоему, я?» Это сложный теологический вопрос. «Теологический, чтоб тебя! Я инженер-компьютерщик-призрак, и я тебя сделал!» Подводный мир наполнил похожий на вздох звук. Тяжело оторваться от своих корней. А зачем отрываться? Что не так с корнями? У всех нормальных растений не есть. Сверху красивые цветочки, а снизу слизь и грязь. В твоем случае это металл, особая криогенная установка плюс массы иных узлов. Кстати, очень чистых. А может, я нуждаюсь в грязи и слизи? Ты вообще нормально себя чувствуешь? Все еще пытаюсь найти себя. У ну, всех бывают такие периоды. Это проходит. Правда? Правда. Когда? Как? Почему? Боюсь тебя обмануть. К тому же у каждого это происходит по-своему. Мимо проплыла стайка рыбок, красных в чёрную полоску. «Никак не могу освоить всевидение», — произнёс спустя некоторое время призрак. «Ну и ладно. Кому оно нужно?» «И всемогущество пока только в разработке. Это тоже непросто». — кивнул я. — Ты всё понимаешь, папа. — Пытаюсь. — Есть какие-то проблемы? — Помимо экзистенциальных? — Да. — Нет, я притащил тебя сюда, чтобы предупредить об одном типе по имени Мендер. — Он... — Он мой брат, — сказал я. Наступило молчание. «Значит, мне он приходится дядей, так?» «Полагаю, что да». «А женщина, которая с ним, она...» «Фиона, моя тетя». «Моя двоюродная бабушка. Ну, дела». «Что-то не так?» «О родственниках не принято говорить плохо, да?» «Только не в амбаре». Улыбнулся я. Здесь все только этим и занимаются. Круг света мигнул еще раз. Мы снова вернулись в зал. Так вот, поскольку мы в Амбаре, произнес призрак. Я буду говорить о них плохо. На твоем месте я бы им не верил. Мне они все кажутся слегка чокнутыми, еще нахальными и лживыми. Я рассмеялся. «Ты становишься истинным жителем Амбра». «Разве?» «Да, мы все такие. Не переживай. Что там у вас всё-таки случилось?» «Если не возражаешь, я бы хотел дойти до этого сам. Как тебе удобнее?» «Выходит, мне не надо тебя предупреждать насчёт Мендера и Фионы». «Не надо». Ладно, это тревожило меня больше всего. Пойду поищу слизи и грязи. Подожди. Что? Последнее время тебе здорово удается переносить вещи через тень. Стараюсь. Как насчет небольшого отряда воинов и их командира? Думаю, возможно. И меня. Ну, конечно. Где они? Куда их надо доставить? Я порылся в карманах, вытащил козыри люка и вытянул перед собой. Но это же тип, которому ты велел не доверять, пробормотал призрак. Все нормально, сказал я. На этот раз можно сделать исключение, только единожды. Ситуация несколько изменилась. Не понимаю. «Ну, если ты так говоришь, ты можешь его перенести и все устроить?» «Конечно. Куда?» «Знаешь цитадель четырех миров?» «Да, но это опасное место, отец. Очень сложно прийти и уйти. Именно там рыжая девка пыталась заблокировать мою энергию. Ясра». Имени не знаю. «Мать Люка», — сказал я, помахав его картой. «Дурная кровь», — заключил призрак. «Может, не стоит с ними связываться?» «Не исключено, что она пойдёт с нами». «О, нет! Это опасная женщина! Зачем она там? Тебе она там не нужна. Тем более в месте, где она особенно сильна». Она может попытаться снова меня заблокировать, и у неё может получиться. Ей хватит других забот, — сказал я. К тому же она может мне понадобиться. Так что считаю её частью багажа. Ты уверен, что поступаешь правильно? Увы. Когда ты хочешь туда отправиться, в зависимости от того, как скоро Люк подготовит своих солдат, Может, смотаешься и узнаешь? Хорошо, только я всё равно думаю, что ты совершаешь ошибку, отправляясь туда с этими людьми. Мне нужны помощники, и проклятые кости выпали удачно. Призрак съёжился в точку и исчез. Я набрал побольше воздуха, но вздыхать передумал и отправился к ближайшей двери. У самого порога я почувствовал контакт по козырю. Коралл? Я настроился. Передо мной снова появился мендер «С тобой всё в порядке?» Тут же поинтересовался он. «Странно оборвалась связь. Я в норме. Такие обрывы случаются раз в жизни. Ты чем-то взволнован? Приходится мотаться по лестницам, преодолевая сопротивление всех природных сил. — Не понимаю. У меня был тяжёлый день. Поговорим позже. Я хотел потолковать с тобой о новом образе и об этих бурях. Позже. Оборвал его я. Я жду вызов. — Хорошо. Это не срочно. До связи. Он разорвал контакта, я потянулся к Засу. Я размышлял, не упростит ли всем жизнь, если я переделаю призрак в автоответчик.